16. Продравшись сквозь кусты, беглецы оказались в темной пещере, светло только у выхода. Но здесь им, конечно, делать было нечего, сюда вот-вот подойдут преследователи, и нужно уходить дальше. Но уйти далеко м е ш а л о тьма, а источника света у беглецов не имелось. Раньше, когда Георг исследовал эти подземелья, он пользовался обыкновенными ф а к е л а м и беря сразу целую связку, и огрызки которых можно найти чуть дальше. Из этих огрызков даже можно развести неплохой костерок, но их в кромешной тьме еще нужно найти. Я ничего не вижу, ругнувшись, п о ж а л у в с я споткнувшийся о каменный выступ Декстер. Нужен огонь, а то не равен час все ноги переломаем. Почти все вздрогнули, вспомнив Кера, сломавшего ногу. Сейчас будет, — сказал Георг. «Барбара, у тебя есть там в сумке что-нибудь жирное?» «Более того, у меня там пузырек с маслом». «Отлично, найди его. Альварес, нужны электроды из винтовки». «Я понял». Альварес тут же в темноте стал разбирать спусковой механизм штурмовой винтовки с электрическим пуском. Благо все мужчины умели делать это завязанными глазами. Георг тем временем оторвал от своей рубашки воротник. Как ни странно, он оказался самым сухим. Все остальное было мокрым и липло к телу, сильно его холодя. Нужно бы просушиться, а еще лучше переодеться и хорошенько согреться, причем не только внешне, но и внутренне. Но сейчас это только лишь мечты». «Заболеем», — подумал Волков, — «как пить дать заболеем?» Барбара на ощупь наконец нашла в сумке пузырек с маслом и подала его Георгу. Он смочил воротник в пузырьке, с о т о л к а л конюнут, п о л у ч и л о с ь своего рода лампа. «Альварес, готово? Давай сюда!» Так, сблизившись на звук, Волков поднес получившуюся лампу к винтовке. Послышался щелчок спуска курка, и темноту разорвала небольшая электрическая дуга. Георг быстро поднес к н е смоченный фитиль, и он вспыхнув, занялся огнем. — Отлично. Теперь уходим. Поторопиться действительно стоило, так как вслед за предложением сдачи послышалась частая автоматная стрельба. Иди — Веди. Георг вел своих спутников по пещере так быстро, как только мог, чтобы не затушить огонь и ориентируясь на свои метки, чтобы ненароком не свернуть в тупиковое ответвление. — Пещера очень большая, — спросил Альварес. — Достаточно большая. Другие выходы есть? Я не знаю. То есть, возможно, что мы в ловушке, спросил Декстер. Возможно. Я просто не имел возможности исследовать пещеру до конца. Мне просто не хватало факелов, хоть и брало целые связки. С ними тут не очень-то разгуляешься. А чего с фонарем не ходил, как сейчас? Так вроде бы проще. Так только кажется. В самом начале я так и делал. Но однажды упал и разбил фонарь. После этого и до конца летнего сезона близко к пещерам не подходил. Да и в начале следующего тоже не сразу о с м е л л с я сунуться, но пошел, чтобы повороть страх и положить конец ночным кошмарам, что преследовали меня всю зиму. Кто-то хохотнул, но до конца осознал, что пришлось пережить парню одному в полной темноте, извинился. Так что факелы надежнее, и света дают больше не то, что лампы. Понятно. Через какое-то время на пути беглецов встретилось небольшое препятствие. Пещера сильно сужалась из-за завала, и в образовавшуюся дыру мог пролезть только один человек. Хорошие позиции для обороны, оценил Альварес. Их можно тут отстреливать по одному. Если они вообще тут в своей броне пролезут. Пролезть-то они пролезут, но это все, что они смогут. Георг, там дальше еще есть такие узкие места, то и уже. Нет, после пауза ответил проводник, вспоминая планировку пещеры. До того места, к которому я добирался, ничего подобного нет. Наоборот, пещера даже расширяется. Понятно. Тогда вот вопрос, что нам в связи с этим делать? Идти дальше в неизвестность или оставаться здесь и держать оборону? «Надо разделиться», — предложил Георг. «Часть идет дальше и исследует пещеру в поиске возможного выхода или установления тупика. Если встретим такое же узкое место, то отходим к нему все вместе». «Хороший план. Так и поступим». «Ты с Барбарой идешь дальше, а мы останемся и задержим чужаков, если они полезут раньше, чем вы вернетесь». Георг кивнул. «Только как быть с огнем?» — Он нам не нужен, выдаст только. Посидим в темноте и тишине. — Ладно. — Иди, Георг, не спеша поспешай. — э э т о как? — Иди быстро, но осторожно, — усмехнулся Альварес. — Понял. Идем, Барбара. Оставшиеся ждали ушедших на разведку г л у б ь пещеры недолго, даже по меркам темноты, которое время летит несоизмеримо быстрее, чем оно есть на самом деле. Прошло минут сорок, когда Георг и Барбара вернулись. — Вы чего? — спросил Альварес, щурясь. Даже такой слабый свет после более чем получаса оказался нестерпимо ярким. Там тупик. Я, оказывается, в прошлый раз не дошел до конца всего каких-то двести метров. Плохо дело. Тихо, свистящим шепотом, сказал один из мужчин, что идут. Бойцы прислушались и через несколько мгновений действительно услышали шум с той стороны дыры. Чуть позже услышали говор, а также увидели свет от фонариков. Отходим подальше. Пятерка отбежала от отверстия завали, с п е т а в и с ь за близким изгибом пещеры, и Альварес затушил лампу Георга. Послышался звук досылаемого патрона. Волков тоже привел оружие в боевое состояние и подавил сильную дрожь, возникшую уже не от холода, а от ожидания неизбежной схватки на смерть.